Глава 54. Рабочее время давно закончилось. Устинов не звонил. Петелина собралась домой. Следователю хотелось узнать хоть что-нибудь про таинственную незнакомку с опасным чемоданом. Она спустилась на первый этаж и зашла в криминалистическую лабораторию. Первым в лаборатории Петелина увидела Василича. Так звали учебный скелет с натуральным черепом. На этот раз, известный всему следственному комитету, персонаж восседал в позе роденовского мыслителя и рассматривал пустыми глазницами фотографию статуи Венеры Миловской. У изящной скульптуры отсутствовали руки, однако красавицу это не портило. У Васильича все кости были на месте, но красавцем его никто бы не назвал. На обороте снимка Петелина прочла изречение и не сдержала улыбку. «Я с подозрением отношусь к совершенству», — как бы говорил Голова Головастик дал возможность оценить новую инсталляцию с черным юмором и заявил. «А я с подозрением отношусь к маскировке». На лице эксперта читалось скрытое торжество. Следователь воодушевилась. «Узнал что-то про девушку?» «Вы вовремя». «Кто она?» На столе эксперта лежала исходная фотография незнакомки в платке и очках. Устинов показал. Как мы видим, глаза и уши закрыты. Форма носа не просматривается, остаются губы и подбородок. Этого крайне мало, но... Головастик изобразил барабанную дробь ударами пальцев по столу и воскликнул. Родинка! Маленькая, на левой скуле, под макияжем. «Любой бы ее не заметил, но...» Снова барабанная дробь по столу, окончание которой Петелина не стала дожидаться, и прихлопнула руки эксперта. «Но не ты, потому что ты головастик!» «Потому что у меня Маша!» — радостно возразил Михаил. «Маша? Разве это Луганцева?» — скептически вглядывалась в снимок Петелина. «Маша уговорила меня собрать сведения о хозяйке брачного агентства навсегда вместе!» На стол полетели разные фотографии одной и той же девушки. «Кира Сорокина!» Петелина узнала на снимках подругу адвоката Гомельского. «Обратите внимание на родинку. Здесь она хорошо видна!» Устинов ткнул в одну из фотографий. Короче, с огромной долей вероятности чемодан в квартиру принесла Кира Сорокина. Петелина села за стол, подперла кулаком подбородок и невольно приняла позу Василича мыслителя На глаза попалась фотография Киры Сорокиной в гидрокостюме на верхней ступеньке пьедестала почета с кубком в руках. Про ее успехи с аквабайком я знаю. Спорт для людей с повышенным порогом риска. И очень затратный. Соревнование по аквабайку финансировал ее папа, которого вы должны помнить. Поясни. Сорокин Николай Алексеевич. Бизнесмен, политик, депутат Госдумы. И мошенник, вспомнила Петелина. Я вела следствие, выявила хищение на огромную сумму, но не могла привлечь его к ответственности. Ждала истечения срока депутатских полномочий. Тюрьмы он избежал, но от судьбы не уйдешь. Верно. Когда Сорокина не избрали на новый срок, он эмигрировал в Киев и стал там ярым критиком российской власти. Утверждал, что его преследуют по политическим мотивам. Мне тогда пришлось публично оправдываться, что расследуются факты хищения бюджетных средств, а не политические высказывания подозреваемого. В Киеве Николая Сорокина застрелил киллер. Петелина поморщилась от неприятных воспоминаний. И опять пошли слухи, что наша власть с ним расправилась. Бред. Сорокин и в бизнесе партнеров кинул, и Украине стал не нужен. У меня появилась возможность закрыть дело за смертью подозреваемого и забыть Сорокина как страшный сон. Пусть на Украине его смерть расследуют. «Тогда вы не знаете продолжения?» «Это как-то связано с Кирой Сорокиной», — догадалась Петелина. «Напрямую!» «После убийства отца Кира Сорокина поехала в Киев, боролась за его активы, а в России частично отстоять имущество отца ей помог известный адвокат». «Дай угадаю, Денис Гомельский». «Он самый!» Петелина задумалась. Как долго Кира Сорокина пробыла в Киеве? Полгода. Добилась, чего хотела. Переоформила киевскую квартиру отца на себя и деньги из банков вернула. С чего бы российской спортсменке на Украине пошли навстречу? Враги России там друзья. Кира Сорокина проклинала родину? В соцсетях у Киры гламурное фото и ничего про политику. Это и странно. Петелина решила признаться. Знаешь, для чего я квартиру сняла? Теперь уже нет. Это условие киевского режима. Мой шанс на спасение Валеева. Их интересовал вид во двор. А из окон отлично просматриваются все подъезды. Квартира нужна Киеву для слежки? «Теперь ты понимаешь, почему я спрашивала про списки жильцов». «Я кое-что успел подготовить». Головастик склонился над компьютером и вывел на печать список. «В доме живут два генерала Министерства обороны, генерал-майор и генерал-лейтенант, телеведущий со второго канала, начальник департамента Министерства иностранных дел. Это из наиболее значимых жильцов». «Гадать можно долго». Для начала нужно узнать, что в чемодане. Предлагаю вскрыть чемодан, посмотреть и замотать, как было. Нет, вскрывать нельзя. Петелина вспомнила про неудачную проверку фуры. Есть опасность, что в чемодане датчик на вскрытие. Датчик передаст сигнал, и Валеева убьют. Все так серьезно? Удивился эксперт. Квартиру потребовало главное управление разведки. Минобороны Украины. «И вы согласились?» Петелина сверкнула глазами. «Легко быть праведником, когда дело не касается жизни близких». Она рубанула ладонью. «Предположим, в чемодане худшее. Ты можешь проверить чемодан на оружие и взрывчатку, не открывая его». «Металл в чемодане точно есть. Хороший сканер покажет силуэт изделия». и на поиске взрывчатки существуют приборы. — Когда достанешь? Устинов во все глаза смотрел на Петелину. — Вы уверены? Это опасно. — Не смотри на меня так. Да, я пойду до конца, чтобы спасти Марата. Ты со мной или нет? — Я знаю, где достать приборы, — решился Устинов. — Тогда не медли. а то сделаю из тебя Василича. Оба посмотрели на скелет и улыбнулись. Шутка разрядила обстановку. Петелину озарила неожиданная мысль. Вместо того, чтобы ехать домой, она вернулась в кабинет и снова включила запись с видеокамер у Киевского вокзала. Тщательно рассмотрела те минуты, когда ее отвлекала Ганна Харченко. «Кто выкрал ключ?» Раньше Петелина предполагала, что дело провернул опытный карманник или смелый шпион, поэтому искала подозрительного мужчину. А если это была? Точно. Да вот же она, Кира Сорокина. В другой одежде, в других очках, но это она. Чтобы вытащить ключ из широкого кармана, особой сноровки не требуется. Нужна смелость и решительность. А этих качеств чемпионке по аквабайку не занимать. Петелина вглядывалась в уходящую девушку и думала. — На что еще ты способна?